Глава вторая. Генетические предикторы расстройств аутистического спектра. Так я назвал свою лекцию, подобрав в качестве наглядного материала великолепные диаграммы структуры ДНК. Я проговорил всего 9 минут, чуть ускорив темп, чтобы наверстать упущенное время, когда меня перебила Джулия. «Профессор Тилман, большинство присутствующих не ученые...» Так что, если можно, не углубляйтесь в технические подробности. Ничто так не раздражает, как вот это. Люди могут часами обсуждать вымышленные характеристики, рожденных под знаками близнецов или тельца. Или по пять дней подряд смотреть одну и ту же игру в крикет. Но при этом у них нет ни времени, ни желания изучать основы того, из чего они сами, как человеческие особи, построены – Я продолжил лекцию в прежнем режиме. Что-либо менять на ходу было поздно, к тому же наверняка кто-то из слушателей был, сколько-нибудь сведущ в предмете, чтобы понять, о чем идет речь. Я не ошибся. Вот поднялась рука мальчика лет двенадцати. Вы говорите, что влияние лишь одного генетического маркера маловероятно, что в процессе участвуют несколько генов, и совокупный результат зависит от их сочетания, так? Да, это так. И еще отметим фактор окружающей среды. Ситуация аналогична биполярному расстройству, которое снова вмешалась Джулия. Итак, для нас не гениев. Профессор Тилман разъясняет, что с синдромом Аспергера рождаются, ничьей вины в этом нет. Я пришел в ужас от слова «вина» с его негативными коннотациями, тем более что оно прозвучало из уст человека, наделенного властью над большинством присутствующих. Я не хотел отклоняться от вопросов генетики, но мне пришлось это сделать. Меня настолько зацепила эта реплика, что, кажется, я даже повысил голос. Вина? Аспергер — это не вина, это разновидность и, возможно, серьезное преимущество. Синдром Аспергера ассоциируется с организованностью, сосредоточенностью, инновационным мышлением и рациональным расчетом. В дальнем ряду подняла руку женщина. К тому времени я был уже в запале и поэтому допустил небольшой просчет, тут же, впрочем, исправленный. Пожалуйста, толстая, полная женщина в конце зала. Она сделала паузу, огляделась по сторонам, но тут же освоилась и задала вопрос. Рациональный расчет — это эвфемизм для отсутствия эмоций? Синоним, — ответил я, — эмоции ведут к большим неприятностям. Я решил, что пример эмоционального поведения, которое приводит к катастрофическим последствиям, никому не повредит. Представьте себе, начал я, вы прячетесь в подвале. Враг разыскивает вас и ваших друзей. Вы должны замереть и молчать, но ваш ребенок плачет. Для пущей убедительности, так обычно поступает джин, я наглядно изобразил это. вау уа! затем выдержал паузу. «У вас есть пистолет». Взметнулись десятки рук. Джулия вскочила с места, а я тем временем продолжал. С глушителем. Враг подбирается ближе. «Вас всех хотят убить. Что вы будете делать? Ребенок кричит?» Детям не терпелось поделиться со мной своими соображениями. «Кто-то крикнул убить ребенка». Все тут же подхватили. «Убить ребенка! Убить ребенка!» Мальчик, который задавал вопрос по генетике, призвал убить врага. Устроить засаду, вторили ему другие. Предложения сыпались одно за другим. «Использовать ребенка как приманку!» «А сколько у нас стволов?» «Заткнуть ему рот!» «А сколько времени младенец протянет без воздуха?» «Как я и ожидал...» Все идеи исходили от страдающих синдромом Аспергера. Родители не внесли ни одного конструктивного предложения. Некоторые даже пытались подавить творческий порыв в своих чат. Я поднял обе руки. Время вышло. Отлично. Все рациональные решения исходили от аспи. Примечание. Аспи, сокращенное от страдающий синдромом Аспергера. Конец примечания. Остальным же помешали эмоции. Кто-то из мальчишек выкрикнул. «Аспирулят!» Мне уже встречался этот лозунг в литературе, но для детей он был похож в новинку и, кажется, пришелся им по душе, потому что вскоре они стояли на стульях, потом на партах, сотрясали кулаками воздух и скандировали. «Аспи рулят!» Насколько я понял из медицинских учебников, на публике детям с синдромом Аспергера зачастую не хватает уверенности в себе. Их нынешний успех мог бы стать неплохим лечением от этого, если бы в очередной раз не помешали родители. Они начали кричать на детей и даже пытались стаскивать их с парт. Очевидно, их больше интересовали нормы поведения, а не шаг вперед, сделанный их детьми. Я чувствовал, что весьма доходчиво э, донес свою мысль, и Джулия решила, что нет необходимости продолжать разговор о генетике. Родители явно задумались о том, чему научились их дети. Они покинули класс, не спрашивая меня ни о чем. 19 часов 43 минуты. Превосходно. Я упаковывал свой лаптоп, когда Джулия вдруг прыснула от смеха. О, Боже!» — сказала она, — «мне надо выпить». Я так и не понял, почему она решила поделиться этой информацией с человеком, которого знала всего 46 минут. Сам я тоже планировал употребить немного алкоголя по возвращении домой, но не видел причин ставить об этом в известность Джулию. Между тем она продолжала. «Знаете, мы никогда не употребляем это слово». Аспи. Мы не хотим, чтобы они думали, будто это какой-то клуб. Очередной выпад со стороны ответственного лица, которому, должно быть, еще и платили за помощь и моральную поддержку. Как гомосексуализм, предположил я. Точно, воскликнула Джулия, но тут другое. Если они не изменятся, у них никогда не будет настоящих отношений. Я имею в виду партнеров. Это был здравый аргумент, здравый и понятный мне с моими собственными трудностями в этом вопросе. Внезапно Джулия сменила тему. Но вы говорите, что в каких-то полезных делах аспи оказывается успешнее, чем так сказать не аспи, ну помимо убийства детей. Конечно. Я сдержал свое недоумение от того, что человек занятый обучением людей с отклонениями в психике не до конца понимает и совсем не ценит преимущества этих отклонений. Скажем, в Дании есть компания, которая нанимает Аспи для проверки компьютерных программ. «Я этого не знала», — ответила Джулия. «Вы действительно намного открыли мне глаза». Она задержала на мне взгляд. «У вас есть время посидеть где-нибудь?» Джулия положила руку мне на плечо. Я инстинктивно поморщился. Вот уж поистине неуместный контакт. Если бы я поступил так с женщиной, то наверняка возникла бы проблема. Не исключено, что в виде жалобы декану. С обвинением в сексуальном домогательстве и неприятными последствиями для моей карьеры. Но, разумеется, ее никто бы не осудил за столь фривольный жест. К сожалению, у меня на сегодня запланированы другие мероприятия. Их нельзя перенести? «Точно нет». Я не собирался снова ввергать свою жизнь в хаос, так удачно наверстав упущенное время. До того, как я познакомился с Джином и Клодией, у меня было еще двое друзей. Моя старшая сестра, первая из них. Она преподавала математику, но интереса к научному развитию у нее не наблюдалось. При этом она жила по соседству и навещала меня дважды в неделю, иногда и вовсе просто так. Мы вместе ели и болтали о разных пустяках, например, о событиях в жизни наших родственников и об отношениях с коллегами. Раз в месяц мы ездили в Шепартон на воскресный ужин с родителями и братом. Она была одинокой, возможно, из-за стеснительности и непривлекательной по обычным меркам внешности. Моей сестры из-за вопиющей непростительной некомпетентности врачей уже нет живых вторым моим другом была Дафна. Наше общение немного захватило тот период, когда в моей жизни появились Джин с Клодией. Дафна поселилась в квартире надо мной после того, как ее муж, страдающий слабоумием, переехал в клинику. Дафна не могла сделать и нескольких шагов, проблемы с коленями, осложненные ожирением. Но она была очень умна, и я стал ее навещать». Ни ученых степеней, ни профессии всю жизнь она провела, как обычная домохозяйка. Бездарная трата себя, тем более, что ее повзрослевшие отпрыски никак о ней не заботились. Ей было интересно то, чем я занимаюсь. И мы запустили проект обучения Дафны генетики, очень увлекательный для нас обоих. Дафна стала регулярно ужинать у меня Готовить одно блюдо на двоих намного экономнее, чем по отдельному блюду на каждого. По воскресеньям ровно в 15.00 мы навещали ее мужа в клинике, которая находилась на расстоянии 7 километров 300 метров от нашего дома. Эту прогулку протяженностью 14 километров 600 метров я совмещал с толканием инвалидной коляски с интересными беседами о генетике. А пока она общалась с мужем, я читал. Уровень его интеллекта трудно оценить, но то, что он был низкий, сомнений не вызывал. Дафну назвали в честь растения, которое зацветает в день ее рождения, 28 августа. Каждый год в этот день муж дарил ей цветущие веточки Дафны, и она находила это в высшей степени романтичным. Примечание. Дафна. Она же – волчий ягодник, кустарник – растение семейства Волчниковых. Латинское наименование – Дафна. Конец примечания. Дафна жаловалась мне, что приближающийся день рождения будет первым за 56 лет, когда этот символический ритуал не состоится. Решение напрашивалось само собой и за ужином в моей квартире, ужином по случаю ее 78-го дня рождения – Дафна получила от меня букетик из веточек Дафны. Она с порога узнала этот запах и расплакалась. Я подумал, что должно быть допустил страшную ошибку, но она объяснила, что плачет от радости. На нее произвел впечатление и мой шоколадный торт, но уже не до такой степени. За ужином она вдруг заявила, «Дон, из тебя получится замечательный муж». Это настолько противоречило моему опыту общения с женщинами, что я на мгновение лишился дара речи. Придя в себя, я изложил ей сухие факты. Историю своих попыток найти спутницу жизни. Начиная с детской веры в то, что я женюсь, когда вырасту, и заканчивая полным отказом от этой идеи, ибо доказательством моей непригодности к браку накопилось множество. Довод Дафны прост – У каждого есть своя половинка. С точки зрения статистики, это почти бесспорно. К сожалению, вероятность того, что я найду свою, была ничтожно мала. Тем не менее, эта мысль беспокоила ум, как математическая задача, у которой обязательно есть решение. В следующие два дня рождения Дафны мы повторили цветочный ритуал. Эффект оказался не таким, сильным, как в первый раз, но я укрепил его дополнительными подарками, книгами, по генетике, и Дафна пришла в восторг. Она сказала, что для нее день рождения самый любимый день в году. Всегда полагая, что такая логика скорее присуща детям, из-за подарков, конечно, я удивился тому, что и взрослым она не чужда. «Через 93 дня после третьего ужина, по случаю дня рождения, мы отправились с привычным маршрутом в клинику, обсуждая по дороге статью о генетике, которую Даф читала накануне. Вдруг оказалось, что она не может вспомнить некоторые очень важные моменты. За последние недели ее не раз подводила память. Я сразу же организовал обследование «Диагноз болезнь Альцгеймера». Интеллектуальные способности Дафны истощались с пугающей скоростью. Вскоре мы уже не могли вести привычные разговоры о генетике, но совместные ужины и прогулки в приют продолжались. Теперь Дафна говорила в основном о прошлом, о муже и семье, так что я мог составить общее представление о том, какой бывает супружеская жизнь. Она по-прежнему настаивала на том, чтобы я нашел себе достойную женщину и познал семейное счастье, то, которое было у нее. Дополнительные исследования подкрепляли доводы Дафны доказательствами. Женатые мужчины гораздо счастливее холостяков и живут дольше. Однажды Дафна спросила, когда у меня снова будет день рождения. Я понял, что она перестала ориентироваться во времени. Решив, что в данном случае ложь во спасение, я озаботился организацией праздника. Правда, я не знал, как достать цветущую дафну, не в сезон, но мне неожиданно повезло. Я обратился к одному коллеге-генетику, который работал над коммерческим проектом по изменению сроков цветения. Коллега снабдил мою цветочницу несколькими ветками дафны, так что мы изобразили праздничный ужин. Я проворачивал эту операцию каждый раз, когда Дафна спрашивала о своем дне рождения. И все-таки час, когда Дафна была вынуждена присоединиться к своему мужу, в клинике настал. По мере того, как память ее угасла, мы праздновали дни рождения все чаще. Закончилось это тем, что я стал навещать ее ежедневно. В цветочной лавке мне вручили карту постоянного покупателя. Я подсчитал по количеству отмеченных дней рождения что Дафни стукнула 207 лет к тому моменту, как она перестала меня узнавать, и 319, когда она уже не реагировала на цветы, после чего я и прекратил свои визиты. Я не рассчитывал на продолжение знакомства с Джулией. Я ошибся в своих прогнозах, как всегда, когда речь идет о людях и их поступках. Через два дня после моей лекции в 15 часов 37 минут высветился незнакомый номер, СМС от Джулии с просьбой перезвонить. Я предположил, что, должно быть, оставил в классе что-то из своих вещей и снова ошибся. Джулия захотела продолжить наши дискуссии по синдрому Аспергера. Мне было приятно, что мой доклад так повлиял на нее. Она предложила встретиться за ужином в ресторане. По мне, Не совсем подходящее место для дискуссии, но поскольку я всегда ужиную в одиночестве, спланировать время встречи было легко. С остальным оказалось сложнее. «Какие именно аспекты вас интересуют?» «Ну...» — ответила она. «Я думала, мы могли бы просто поговорить, познакомиться поближе. Расплывчато. Мне надо знать хотя бы в общих чертах, о чем пойдет речь». Что в моей лекции вас так заинтересовало? Ну, наверное, то, что в Дании Аспи привлекают для проверки компьютеров. Для проверки компьютерных программ. Мне определенно нужно было подготовиться к разговору по этой теме. Что именно вы бы хотели узнать? Меня интересует, как их находят. Ведь большинство взрослых с синдромом Аспергера даже не подозревают о своей болезни кстати, тут есть о чем подумать. Опрос случайных претендентов на вакансии крайне неэффективный способ выявить синдром Аспергера, который обнаруживается лишь у трех населения. Я рискнул предположить. Думаю, они используют вопросник в качестве предварительного фильтра. Я еще не договорил, когда у меня в голове что-то щелкнуло. Не в буквальном смысле, конечно. Вопросник. Какое очевидное решение, специализированный, научно обоснованный, действенный инструмент, тот самый, который позволит отсеять всех непунктуальных и безалаберных, привередливых в выборе мороженого, чувствительных к харасменту любителей сгаданий на магическом кристалле, гороскопов, жертв моды, религиозных фанатичек, вегетарианок, спортивных болельщиц креационисток, курящих, научно-безграмотных, ну еще и верующих в гомеопатию. Примечание. Креационизм – теологическая и мировоззренческая концепция, согласно которой основные формы органического мира, жизнь, человечество, Земля, а также Вселенная в целом рассматриваются как непосредственное создание Творца или Бога. Конец примечания. И в итоге оставить одну, в идеале, правильную кандидатуру. Или, что более реалистично, хотя бы шорт-лист претенденток. Джон? Джулия терпеливо ожидала моего ответа. Когда вам будет удобно встретиться со мной? Все изменилось. Прежде всего, приоритеты. Это невозможно, сказал я. У меня все дни расписаны. Все мое свободное время отныне отдается новому проекту. Проекту «Жена».